Глава тридцать шестая. Тайна личности главы последователей. «Мой люкс!» — взвизгнула Рогнеда и, размахивая бластером, помчалась по коридору. Остальные бросились за ней. В номере стояла настоящая дымовая завеса. Весь пол был завален золотыми украшениями и драгоценными камнями. Рогнеда едва не поскользнулась на ожерелье с крупными жемчужинами. С потолка свисали толстые золотые цепи с палец толщиной, алмазные подвески. На люстре раскачивались массивные золотые серьги, усыпанные бриллиантами. Когда все ворвались в номер, стеклянные стены люкса, разбитые взрывом, высыпались наружу, и в помещении ворвался свежий ветерок, быстро разогнавший клубы дыма. Афанасий увидел Захара Сергеевича Третьякова со свертком Сергея Ивановича в руках. Сам профессор Никитин лежал на полу без сознания, а Третьяков возвышался над ним с миниатюрным бластером. Он целился в Олега Аскерова, который как раз поднимался с пола с поднятыми руками. «Что здесь произошло?» – испуганно воскликнула Анастасия. «Отец?» «Как только мы вошли, он ударил Сергея Ивановича по голове», – настороженно сообщил Олег, глядя на Третьякова. «И забрал у него сверток со сферой». «А что же здесь взорвалось, гроссмейстер?» спросила Мурена. Все ошеломленно уставились на Захара Сергеевича Третьякова. Тот медленно изменился в лице. Афанасий лишился дара речи, как и все его друзья. «Гроссмейстер, значит, это Захар Сергеевич? Вот же тупая идиотка!» процедил Третьяков с ненавистью, глядя на Мурену. Никогда не умела держать язык за зубами. Взорвалась граната, которую метнул в меня этот негодяй. Он кивнул в сторону Олега. «И я жалею, что вы появились так поздно. Возможно, она смогла бы заткнуть тебе твой болтливый рот». «Больше у меня под рукой ничего не оказалось», — признался Олег. гроссмейстер — потрясенно прошептала Анастасия. «Вы такой влиятельный уважаемый человек. Это вы стоите за всеми этими преступлениями? Как вы могли?» «Потому что хочу стать еще влиятельнее», — сказал Захар Сергеевич. «Еще я просто хочу выжить. Мне очень жаль, что вы стали частью всего этого, Анастасия. Но теперь, когда вы узнали правду...» «Вам придется умереть». Он направил дуло бластера на Анастасию. «Нет!» — крикнул Афанасий, бросаясь вперед. Он не думал о последствиях, просто хотел защитить мать от этого сумасшедшего. Олег Аскеров тут же прыгнул на Третьякова с другой стороны. Захар Сергеевич нажал курок. Афанасий тут же схватил его за руку и резко направил бластер вверх. Лазерный луч ударил в потолок. Олег всадил кулак в челюсть гроссмейстера, и тот отлетел к разбитому окну. Рагнеда прицелилась и пальнула в Олега из бластера. Аскеров метнулся в сторону и врезался в столбик кровати с балдахином. Груды золотых цепей с грохотом обрушились на пол. Рагнеда Герасимовна принялась стрелять во все стороны, покраснев от злости, пытаясь попасть в шустрого главу службы безопасности. Захар Сергеевич вскочил на ноги и снова вскинул бластер. Афанасий схватил с пола длинную золотую цепь и стегнул его по руке, словно кнутом. Третьяков зашипел от боли. Тем временем дворецкий барменталь бросился на пол и начал сгребать золото, распихивая его по карманам. морена тоже не осталась в стороне и принялась набивать свои карманы, мгновенно забыв о пленниках. «Руки прочь от моих сокровищ!» — крикнула им Рагнеда, прицеливаясь. «Вот уж дудки!» заявил дворецкий. «Когда мне еще представится такая возможность?» «Мерзавцы!» крикнула Рагнеда. «Предатели! Воры! Я заставлю вас заплатить!» Олег бросился на нее, но толстуха взмыла к потолку и резко развернулась в воздухе. Оказалось, на ней надето оборудование для выступлений, с помощью которого она парила над сценой. Рагнеда Герасимовна выстрелила, и Олег откатился к двери. Ирина, Сема и Мартина бросились в рассыпную. Кеша схватил с пола стул и швырнул его в оперную диву. тана на разнесла его метким выстрелом из бластера. Афанасий снова ударил цепью, раскрутив ее словно лассо. Кроссмейстер едва успел увернуться. Он проскочил под летящей цепью, подбежал к парню и вдруг схватил его за шею. — Попался, гаденыш! — воскликнул Захар Сергеевич. И так встряхнул Афанасия, что тот клацнул зубами. «Всем стоять! Никому не двигаться! А иначе я вышвырну мальчишку в окно!» Единственная уцелевшая стеклянная стена за его спиной вдруг с грохотом взорвалась, и в номер влетел небольшой флиппер. Осколки разлетелись по всему номеру, смешавшись с драгоценностями. Барменталя и Мурену, как и безмолвных клонов, мощным ударом отбросило в дальнюю часть президентского люкса, и они рухнули у стены без сознания. Рагнеда ударила бампером и отшвырнула прочь. Ее летательное устройство вдруг с треском заискрилось прямо на ней. Толстуха взмыла под самый потолок и, крутясь волчком и дымясь, словно новогодняя шутиха, с истошным криком вылетела в дыру в стене. Будто ракета выпущенная из пушки, она быстро понеслась прочь от отеля, громко вопя от страха. Флиппер развернулся и вдруг плюхнулся на пол, мгновенно заняв все помещение. От толчка Захар Сергеевич покачнулся на ногах и вдруг вывалился в пролом в стене, увлекая Афанасия за собой. «Афоня!» – испуганно крикнула Анастасия, бросаясь к пролому. Но было уже поздно. Кувыркаясь в воздухе, гроссмейстер и Афанасий летели вниз, и этажи отеля быстро проносились перед ними. Гроссмейстер ударил себя по груди, и под его курткой включились турбины реактивного ранца. Его падение тут же прекратилось. Захар Сергеевич полетел прочь, прижимая груди сверток со сферой джамшера. Афанасий реактивным ранцем не обладал. Он камнем летел вниз и не мог даже вздохнуть от мощного потока воздуха. Не так Афанасий планировал закончить свою жизнь. Он падал и падал, казалось, этому не будет конца. Бетонная площадка быстро приближалась. Он летел прямо на стоянку. Внезапно его тело содрогнулось. Афанасий почувствовал, как его сердце пропустило пару ударов. Затем нечто ледяное растеклось по коже, быстро распространяясь по всему его телу. Он видел лишь свои руки, они покрылись жидким серебром, напоминающим ртуть. А затем Афанасий, сам того не желая, развернулся в воздухе и с грохотом обрушился на площадь, приземлившись точно на ноги. Он даже не понял, как это случилось. От толчка он упал на одно колено и пригнул голову. В воздух вокруг него взметнулись куски бетона и камня. Поднялось облако пыли. Афанасий поднял голову и остолбенел. От удара площадка треснула. Все вокруг покрывали глубокие трещины. В нескольких метрах от него приземлился гроссмейстер. Его лицо было белее снега. «Как такое возможно?» — воскликнул он. Афанасий медленно выпрямился посреди развороченной площади. Он совершенно не чувствовал боли. Юноша выпрямил руки и ноги и осмотрел себя. Все его тело, словно вторая кожа, покрывал облегающий серебристый костюм, на поверхности которого, казалось, взбухли серебряные вены. Похожее облачение он видел в своем недавнем кошмаре, случившимся после того, как Полина Геббельс ввела ему бета-нигиноши. «Возможно, дело в этом?» Костюм жил своей жизнью. По его серебристым венам циркулировала та самая жидкая ртуть. Афанасий ощущал лишь приятный холодок. Костюм медленно разрастался, все больше покрывая его тело. Поднялся по его шее и обтек голову. А затем принял вид некоего серебристого доспеха, который сиял в свете двух солнц, словно зеркало. «Бета, — Бета, Негиноши! — потрясенно прошептал Гроссмейстер. Полина сказала, что вы украли его у нее. Так вот, как он работает. Афанасий не знал, что происходит. Геббельс обманула гроссмейстера. Он в очередной раз убедился, что эта женщина ведет какую-то свою игру. Но Афанасий не собирался дать этому типу уйти со сферой Джамшера в руках. Сорвавшись с места, он бросился к гроссмейстеру. В этот момент на него упала большая тень. Это спускался флиппер, в котором сидели три енота, а еще Олег и перепуганная Анастасия. Когда флиппер завис в паре метров над площадью, Олег проворно перемахнул через бортик и приземлился рядом с гроссмейстером. «Афанасий!» — только и вымолвила Анастасия, глядя на него расширенными от страха глазами. Олег схватил гроссмейстера за плечо и развернул лицом к себе. Захар Сергеевич с разворота ударил его сферой и сшиб с ног. Аскеров отлетел к бордюру. Афанасий вцепился в сверток и вырвал его из рук Третьякова. Он ринулся прочь, но гроссмейстер схватил его сзади за шиворот и резко дернул на себя. Афанасий упал на спину. Анастасия спрыгнула с флиппера и ударила Третьякова ногой. Тот полетел вперед и свалился на растрескавшуюся площадку, но быстро вскочил на ноги. Афанасий снова бросился за ним. Включились турбины реактивного ранца. Третьяков поджал ноги и понесся по воздуху. Афанасий бежал все быстрее и быстрее и вдруг понял, что догоняет гроссмейстера. Возможно ли такое? Ведь реактивные ранцы намного превышали обычную человеческую скорость. Гроссмейстер оглянулся, и его глаза удивленно расширились. Он прибавил скорости, но Афанасий не отставал. Захар Сергеевич начал снова набирать высоту. Он поднимался все выше и выше, направляясь в сторону станции магнитной дороги. Афанасий бежал за ним, не отставая, и при этом понимал, что зря теряет время, ведь летать он не умел. Внезапно за его спиной возник флиппер, несущийся на одной с ним скорости. «Запрыгивай!» — крикнул рикошет. Афанасий молча подпрыгнул вверх, совершив гигантский, неподвластный обычному человеку прыжок, и плюхнулся в флиппер. Воздушный катер слегка покачнулся, но быстро выровнял движение и понесся вслед за Третьяковым. Афанасий сел в свободное кресло и застегнул ремень безопасности. — Вот это было мощно, мужик! — завопил Кефир. — Ты настоящий зверь! — И где ты раздобыл такой скафандр? — поинтересовался Гаврош. — Я такого бы тоже не отказался. Афоня — Афоня! — испуганно произнесла Анастасия. — Что это было? Что с тобой... «Произошло. Я не знаю, мам», — честно признался Афанасий. Он поднял руку, любуясь серебристым костюмом. «Но эта штука спасла мне жизнь». «У меня едва сердце не разорвалось, когда ты падал вниз», — призналась Анастасия. Вся жизнь за несколько секунд перед глазами пронеслась. «Но такого я и представить не могла. Откуда у тебя это? Да и что это вообще такое?» «Гроссмейстер называет это Беттенегиноши», — сказал Афанасий. «Мне вколола что-то Полина Гиббельс. Кажется, она хотела это спрятать от остальных бандитов». «Спрятать в тебе?» — изумился Олег, сидевший рядом с Анастасией. Полина окончательно спятила и потеряла остатки совести. «Беттенегиноши», — задумчиво повторила Анастасия. Она с опаской коснулась руки Афанасия. Это что-то живое. Я чувствую, как оно пульсирует на тебе. Какой-то организм? Симбионт? Поговорю с отцом, он обязательно это выяснит. Но сначала нужно догнать Ритякова, произнес Афанасий. «Гроссмейстер впереди!» сказал вдруг Кефир. «Очень скоро мы его догоним!» «Славно!» сказал Афанасий, сжимая кулаки. «Отберем у него сферу!» «Ты не должен лезть на рожон!» заметила Анастасия. «Мам, эта штука охраняет меня от неприятностей», — ответил Афанасий. «Но будет ли она охранять тебя вечно? Вдруг ее действие окончится прямо сейчас?» Гроссмейстер уже приближался к станции, откуда как раз отошел очередной поезд. Состав быстро набирал скорость и несся к порталу в прозрачный коридор, соединяющий два гигантских купола — город и космодром Семплеяды. «Еще немного!» — скомандовал рикошет. «Что вы задумали?» – нахмурился Олег. «Ничего особенного!» – ответил Кефир, а затем вытащил свой красный зонтик и прицелился. Прежде чем кто-то успел возразить, он пальнул из бластера. Лазерный луч ударил в реактивный ранец гроссмейстера, и тот с треском разлетелся. Захар Сергеевич перевернулся в воздухе и свалился прямо на крышу набирающего скорость поезда. «Я заберу у него сумку!» – сказал Олег и отстегнул свой ремень безопасности. Когда флиппер завис над составом, он спрыгнул вниз и с грохотом приземлился на крышу вагона. Захар Сергеевич обернулся, и его глаза недобро сощурились. Он двинулся к первому вагону поезда. Олег быстро зашагал за ним. Гроссмейстер выхватил из-под пиджака еще один бластер и выстрелил. Олег упал на живот, и луч пронесся над его головой. Третьяков прицелился снова. Афанасий отстегнул ремень и выпрыгнул из флиппера. «Афоня!» Только и успела крикнуть Анастасия. «Будь осторожен!» Он приземлился рядом с гроссмейстером, но не удержался на ногах. Сила инерции движущегося состава свалила его на спину. Афанасий перекатился через голову. «Зря ты это сделал!» выдохнул Олег. «Но «Ну, обсудим все позже». Гроссмейстер выстрелил еще раз. Афанасий и Олег бросились в стороны. Бластер выпустил еще один луч. Олег отпрянул назад и вдруг слетел с поезда. Он каким-то чудом успел ухватиться руками за край крыши вагона и повис, раскачивая ногами. Захар Сергеевич с недоброй усмешкой зашагал к нему. Над мчащимся поездом вдруг возник еще один флиппер. Гроссмейстер заметил его и помахал пилоту пистолетом. Флиппер начал снижаться. Кто-то сбросил с него веревочную лестницу. Захар Сергеевич приближался к Афанасию, целясь в него из бластера. «А ведь все могло закончиться иначе, мой мальчик!» усмехнулся он. «Бета Негиноши – впечатляющая сила, и предназначена она отнюдь не какому-то подростку с земли. Я представить не мог, что он достался тебе, но ну, ничего. Когда я покончу с тобой, пришельцу придется искать другого носителя, и тут уж я буду рядом». Крыша вагона под его ногами вдруг взорвалась от меткого выстрела. Флиппер Енотов теперь летел совсем рядом с вагоном. Гроссмейстер покачнулся и выстрелил в Афанасия. Тот резко припал к крыше, а затем метнулся к Третьякову. Афанасий знал, что не сумел бы так быстро отреагировать. Видимо, Беттани Геноши принимал решение за него. Это было очень странно и необычно, но сейчас ему некогда раздумывать. Он прыгнул к гроссмейстеру, широко расставив руки. Тот проворно отскочил назад и хотел выстрелить снова, но Афанасий выбил ногой бластер из его руки. Пистолет покатился по крыше. Гроссмейстер развернулся и совершил прыжок с вагона. Он вцепился в веревочную лестницу, раскачивающуюся в воздухе, и начал быстро карабкаться по ней ко второму флипперу. Олег выбрался на крышу поезда и схватил бластера Третьякова. «Эй!» — крикнул он. «Гроссмейстер! Уже уходишь?» Захар Сергеевич обернулся к нему с перекошенным от злости лицом. Олег прицелился и выстрелил. Одна из веревок лестницы оборвалась. отрывка гроссмейстер полетел вниз и едва успел зацепиться за нижнюю перекладину лестницы. Он не удержал сверток, и сфера джамшера упала прямо в руки Афанасия. Флиппер последователей тут же вильнул в сторону и понесся обратно к отелю, унося разъяренного гроссмейстера с собой. На месте пилота сидела Полина Геббельс. Афанасий хорошо успел ее рассмотреть. Женщина не сводила с него напряженного взгляда. И при этом... Она улыбалась.